Глава одиннадцатая. Первая помощь. Я бросила беспомощный взгляд в окно. Вот-вот начнет заниматься рассвет. Бежать прямо сейчас к Сейле? Или обождать до первых лучей солнца, при появлении которых местный маньяк забивается в свою берлогу? Боязно высовываться, но и бездействие сводит с ума. Да, понимаю, вряд ли Сейла что-то тут же сможет предпринять. но полученные в результате моих изысканий сведения рвались наружу, требуя, чтобы я ими с кем-то поделилась. Позвала в очередной раз ворона, и сердце болезненно сжалось в недобром предчувствии. Не отзывается. Как такое возможно? Мог ли Шелт что-то сделать с Леросом? Все-таки ворон не абы кто, а демон. Вот только что я знаю об их способностях. Сильны? Да. Могут изменять свою физическую оболочку и кратковременно находиться в невидимой форме. что позволяло им скрываться или незаметно подкрасться, например. Обладают магией. Но в чем она заключается, помимо способности к ментальному общению, психическому воздействию и возможности влиять на окружающую среду в непосредственной близости от самого Лероса? Не знаю. Есть ли в их арсенале магические методы защиты или атакующие заклятия? Черт, как же много я не знаю о собственном мире. И вообще, мне бы сейчас проснуться, прочитать то, что занесется в файл, спокойно все обдумать, проанализировать. И да, остается надежда, что к этому моменту уже появится глава от имени Поля, и мне удастся понять, что им движет. Почему-то теплится надежда, что я раздуваю из мухи слона, что-то упустив за время своего отсутствия. Возможно, все так и было задумано, чтобы смотрелось правдоподобно. А вдруг нет? Ему ветреный муженек действительно запал на ту потлатую блонди. От воспоминаний о муже защемило в груди. Как он мог так со мной поступить? Да, он не знал, что та Мила, которая была рядом с ним, это вовсе не я. Но та девица в столовой? Перед мысленным взором пронеслась увиденная прежде картина, и на глаза навернулись непрошенные слезы. Стоп. Не время для рефлексии. Надо идти к Сейре. В конце концов, я же маг, пусть и недоучка, не знающая пределов собственного магического потенциала. Но помнится еще там, в столице, Даркор-де-Ларго, говорил, что у драконов, например, открывается что-то типа наследственной памяти, дающей общее представление об открывшихся возможностях. Да, я понятия не имею, почему мне подчинилась древняя магия. Может, причина в моем истинном божественном для этого мира происхождении? Может, в том, что я ношу под сердцем будущего дракончика? Хотя нельзя исключать и тот вариант, что кто-то из очень дальних предков моей героини был драконом. Может, это и глупо, Но меня успокаивал еще и тот факт, что происходящее здесь никак не сможет отразиться на мне реальной. И я направилась к выходу из комнаты. На миг замерла перед дверью, временно усиливая слух и прислушиваясь, что там творится в коридоре. Тишина, даже мышек нет. Вернув слух в норму, активировала ночное зрение. В этот раз заклинание далось проще, предметы стали видеться гораздо четче, нежели в прошлый раз. Видимо, с практикой приходит и улучшение качества. Значит, рано или поздно я смогу ночь увидеть так же хорошо, как и днем, и это радует. Закрыла свою дверь на ключ. Крадусь. Никого не видно, но береженного Бог бережет. И вот она, заветная дверь. Тихонько постучала, надеясь, что Сейла достаточно чутко спит и услышит. В ответ тишина. Бросила быстрый взгляд в один конец коридора, в другой, вжалась в небольшую нишу, в которой и располагается ее дверь. Опять постучала. Ничего. Усилила слух. Никого. Не успея я узнать про Шелда, наверняка бы и Сейлу заподозрила, а теперь наоборот волнуюсь, где она может быть. У Винса! Забыв об осторожности, метнулась дальше, замерла у его двери, прислушалась. Да, там явно несколько человек. Постучала. Послышался слабый скрип и два различимые тихие шаги. Лишь бы не оказалось, что Шелд решил наведаться к своей жертве, иначе Кто там? Послышался робкий сонный голос, явно принадлежавший сестре Поля, и я, облегченно выдохнув, отозвалась. «Мила». Раздался звук открываемого замка, и в слегка приоткрытую дверь опасливо выглянула Сейла. Убедившись, что это действительно я и никого тут больше нет, девушка приоткрыла дверь пошире, пропуская меня внутрь. В нос ударил запах болезни и чего-то напоминающего близкую смерть. «Есть что-то такое во всех больницах, и еще...» Еще этот запах особенно ярко ощущается в домах престарелых и морге. От всплывших в памяти ассоциаций я невольно поежилась. «Ты чего не спишь?» — шепотом поинтересовалась Сейла. Я покосилась на беспокойно спящего Винса, едва различимого в ворохе одеял и подушек, и поманила девушку к дверям в смежную комнату, оказавшуюся кабинетом. Щелчком пальцев активировала висящий под потолком плярисы, прошла вглубь помещения — показав Сэлли взглядом, чтобы притворила дверь. Что случилось? Все еще не до конца проснувшись, поинтересовалась девушка. Не знаю, провали я, но мне удалось кое-что выяснить. Начала я рассказ. Поведала о встрече с нищенкой в Лермонте, о том, что узнала про ГУЛАГ, потом про сведения о болезни ее брата, о моих предположениях насчет Шелда и нашей Сарлетты ночной диверсии. Значит, Шелд. Каким-то совсем уж тусклым голосом прошептала Сейла, тяжело осела в стоящее поблизости кресло, сутулилась и закрыла лицо руками. Я не знала, что еще сказать. Подойти, пожалеть? А что это изменит? Станет ли ей легче или же наоборот, это обострит боль? Она ведь всю жизнь считала его братом, любила. Собственно, он и был сводным братом по материнской линии. И даже несмотря на то, что в прошлый раз... Когда он сдал меня и Поля главе Эрензийского совета магов, именно Сейли удалось его разоблачить и вывести на чистую воду. Все равно столь вероломный поступок брата шокировал девушку. Шелд, говоришь? На этот раз в ее голосе не было и следа сна, только какая-то непонятная решимость. Она как-то неожиданно резко расправила плечи, невесело усмехнулась одними губами и порывисто поднявшись, так ни слова и не обронив, твердо шаг, подошла к столу. Что-то там взяла и направилась к двери. Я не поняла, что именно скрывается за такой реакцией. Злость на брата или недоверие по отношению ко мне. Но делать нечего, надо идти следом. «Как быстро настанет улучшение?» — спросила она. Написано было, что действие начнется спустя несколько часов после первого приема. Ответила я, а Сейла кивает и... «Я вижу, как в ее руке мелькает нож для вскрытия писем». а из образовавшейся на запястье рана начинает сочиться кровь в уже подставленный стаканчик, ранее стоявший возле графина с водой на прикроватном столике. Остановить ее? А вдруг и вправду поможет? Ведь по своей сути она и есть дракон, а какая постась в данный момент может и не имеет значения. Решив ей не мешать, подошла поближе к кровати Винса. Бог мой! Если бы не знала, кто именно там лежит, в жизни бы не узнала. До синевы бледное лицо парня не просто осунулось, оно исхудало настолько, что больше смахивало на обтянутой морщинистой кожей череп. Взмокшие от пота волосы слиплись и сбились, лицо покрылось отросшей щетиной. Из-под одеяла торчала худая бледная рука. Все это даже отдаленно не напоминало того Винса, которого я помнила, крепкого, здорового. Даже если нам удастся его каким-то образом вытащить с того света, Ему долго еще предстоит приходить в себя. И надо что-то делать с Шелдом. Неизвестно, чего от него ожидать, если он заметит, что его клиент пошел на поправку. Что же делать? Сэйла уже, оказывается, успела нацедить целый стакан крови и, пройдя мимо меня, приложила его к губам брата. Тот, так и не открывая глаз, сделал глоток. Второй. Третий. Я боялась, как бы не произошло того же, что и с едой. Отторжение. Но нам повезло. И мало того, после приема этого лекарства он заснул спокойным сном. Это внушало, с одной стороны, надежду, а с другой, что будет целой, если она на протяжении семи дней будет отдавать по стакану крови. А стаканы в этом мире больше по объему, чем в нашем. И эта потеря немного много ни мало более, чем двух литров крови. Учитывая ее хрупкое телосложение, это опасно для жизни. За окном уже забрезжил рассвет. а мы с Элой так и не решались покинуть Винса. Молча ждали результат. Я удобно устроилась возле камина в кресле и думала, что бы нам такого предпринять для обеспечения безопасности от угрозы Шелда, а еще лучше было бы его вообще нейтрализовать. Подруга сидела на кровати рядом с братом, нет-нет, докасаясь рукой его лба, проверяя, спал ли жар и периодически промокая влажной тряпицей лицо и губы. Видимо... Минувший стрессы и предыдущая бессонная ночь дали о себе знать. Я задремала и, как назло, тут же проснулась в нашей с мамой квартире на земле. «Черт, черт, черт!» Подскакивая с постели, запрочитала я и, забыв про ванную, метнулась к компу. Зажужжали кулеры, информируя о том, что начинается запуск. Загрузка системы происходила мучительно долго. Не выдерживая ожидания, я маршировала по комнате. «Опять не в духе!» произнесла появившаяся на пороге мама явно разбуженная моими метаниями. «Не работает!» — взглянула она на загружающийся комп. постольку — отмахнулась я. «Хотя, казалось бы, чего нервничать. Пока меня там нет, ничего не произойдет. Но черт, как же хочется знать, помогло ли Винсу наше лекарство. Вдруг там уже появилось хоть пара строк об этом. Тебе беречь себя надо, а ты вон, изводишься вся!» Пробурчала мама и направилась в ванную. А я, увидев, как проявилась картинка рабочего стола на мониторе, метнулась к компу и защелкала мышкой, спеша поскорее добраться до вожделенного файла и новых, как надеялась, глав.